Глава восьмая. Картонный паяц. Флук чувствовал себя в посольстве как дома. И хотя ему сказали, что граф ждет его в своем кабинете, он задержался в тронном зале, чтобы лишний раз полюбоваться громадным портретом кайзера Вильгельма. Такие портреты писались Каульбахом по одному образцу для всех германских посольств и даже миссий, разбросанных по земному шару. И все сводилось к тому, чтобы дать зрителю ошеломляющее впечатление, могущество, величие и блеска. И вот Каульбах с благословения Кайзера воспользовался до мельчайших подробностей композиции знаменитого наполеоновского портрета кисти жарары Жераре». Из-под классической туники нога в римской катурне стелется пышными складками длинная мантия, подбитая горностаем, в руке внушительный скипетр – Венчают голову лавры, но и венок этой и классические катурны плохо гармонируют с торчащими задорно кверху усами, сообщающими надменному лицу кайзера вид лихого бранденбургского фельдфебеля. Фельдфебеля в горностаях. И подвел же листивый каульбах своего коронованного заказчика. Но портрет в громоздкой золоченной раме приводил немцев и местных петроградских и приезжих в умиление и восторг. Плуга посол принял в кабинете. Этот невысокий, развинченный, слабый, с покатыми плечами и с черепом тыквы седобородый старик вышел только что из рук своего камердинера, надушенный, расчесанный и умытый. Посол рассматривал бронзовую статую своего отдаленного предка, вождя в Тубукинде. Мускулистый, полуголый, одетый в звериную шкуру, атлетически сложенный варвар опирался на тяжелый меч. Волчья голова с открытой пастью, как шлем, прикрывала его густые до плеч космы. Этот звероподобный кимвр, как воду ливший человеческую кровь и как вином упивавшийся ею из гигантских турьих рогов, тупо смотрел пустыми глазницами на своего сиятельного потомка, узкогрудого и узкоплечего, и с головою ни то преступника, ни то вырожденца. Посол гордился предком». Этим бронзовым документом своего 90-летнего рода. Но гордился ли, в свою очередь, богатырский предок своим худосочным потомкам, вот вопрос. Флук цепкими и сильными пальцами ответил на слабое пожатие дряблой, бескостной и бледной руки. Сели. Граф подвинул гостю ящик с крупными сигарами. Флук закурил. Пошел струйками голубой ароматный дым. «Когда вы уезжаете...» «Откладываю со дня на день. И спешить необходимо, и в то же время здесь так много работы. Оказывается, сбор на воздушный флот идет более чем успешно. Наша местная колония откликнулась горячо. Вот патриотизм. Да и не только одна колония. Есть сочувствующие и среди международной публики в банковских, промышленных и финансовых сферах». «О да, о да», — закивал своим острым голым черепом посол. Если у вас будет время, съездите с моей карточкой к одному. Его фамилия, граф развернул лежавшую на столе. Записной книжкой ее нельзя было назвать. Это была целая книга в кожаном переплете. Его фамилия Пенебельский. Знаю, усмехнулся угла мертав Лук. Это банкир, колоссально сыгравший на бирже перед Балканской войною. Этот господин питает необыкновенную слабость к орденам. Он даже падок на бухарские и персидские звезды. И рассказывают как анекдот, хотя это факт, о его непременном желании получить от князя Вида албанскую звезду Скандербека. Он коллекционирует ордена как марки. И чем больше он получает их, тем больше разгорается его аппетит. Но пока у него все мелочь. «Восточная Балканская экзотика. Эти люди картонные паяцы, и надо только уметь дергать соответствующие ниточки. Теперь соблаговолите сказать, господин посол. Я здесь залетный гость, а вы местный житель. Вы уверены, что почва для войны создается благоприятная?» «О, да, более чем уверен. Страна совершенно не готова к войне». «Революция, пьянство, ненадежность польского элемента». «Революция, пьянство, ненадежность польского элемента», задумчиво повторил Флук, добавив наставительно. «Все это общие фразы. Мы имеем дело с могучей, необъятной страной. Загадочной, в смысле самых неожиданных, самых неограниченных возможностей. Мой план таков. Летом приезжает сюда Понкаре." Мы должны стремиться, чтобы елико возможно поселить в нем всяческое недоверие к союзникам. И почем знать, быть может, когда вспыхнет война, Франция откажется от выступления. Французы – народ легкомысленный, да экспансивности впечатлительный. Довольно несколько уличных демонстраций во время пребывания здесь первого гражданина Франции, чтобы идея альянса и реванша получила добрую порцию холодного душа. «Через несколько дней я буду в Берлине, а еще через несколько вы примете партию гениально сфабрикованных русских кредиток на сумму в 3-4 миллиона. Эти деньги надо будет распределить между рабочими организациями. Это необходимо. Таким образом, в приезд по Анкаре нам удастся, это не так уж трудно, инсценировать кое-какие забастовки, беспорядки». «Что вы скажете на это, господин посол?» «О да, конечно, это превосходная мысль. Вообще, любезный Флук, в вашей голове рождаются всегда прекрасные, высокопатриотические мысли». Флук смотрел на графа с нескрываемым сознанием собственного превосходства. Он вспомнил свою беседу с графиней Чечене, вспомнил, как рисовал ей соблазнительное преимущество скрытой власти никому неведомого инквизитора над властью официальной, декоративной, со всеми ее внешними благами и почестями. Отставной лейтенант Флук, едва ли не темная личность, которую в конце концов могут запрятать в каторжную тюрьму или повысить, Этот флук вертит, как хочет, представителям одной из самых великих держав на свете. Всякому свое. Одному почет, бриллиантовые звезды и право называться еще при жизни историческим человеком. Другому, с отвратительной гримасы, улыбкой висельника, улыбается тихой, затаившейся ночью из глубины зеркала собственное изображение, бледно-зеленое, без единой кровинки. Спустя каких-нибудь 20 минут Флук, пройдя морскую, вскочил в вагон трамвая со звоном и громыханием, бежавший вдоль шумного, клокочущего жизнью и залитого солнцем Невского проспекта. Флук стоял на площадке. Мимо пронеслась щегольская карета. На фоне зеркального стекла на мгновение мелькнул усталый какой-то беспомощный профиль в цилиндре. Широкая спина кучера вся в золоте так и горит. И на козлах рядом белобрысый егерь в треуголке с петушиными перьями. И многие провожают карету глазами. Вот германский посол проехал. А загадочный флук скромно передвигается по Невскому в трамвае. И он доволен, счастлив, и ему не надо ни расшитых золотом кучеров, ни егерей с петушиными перьями. Этим его не прельстишь. Ему достаточно горделивого сознания что в его опытных пальцах этот ведущий свою родословную от вождя Кимвров, граф и сановник такой же картонный паяц, как и многие другие, как и всемогущий король биржи Пенебельский, к которому он сегодня поедет. В подъезде семерами отеля Лук встретился с графиней чечения Ее прямо лицом к лицу вытолкнул весь сплошь стеклянный вращающийся турник. В дорожном костюме, гладком, коротком, ее фигура казалась тоньше и гибче. Висел на ремне через плечо маленький кодок. Высокие, туго зашнурованные американские ботинки на небольших с крутым подъемом ногах. Совсем туристка. Тусклый взгляд флуга против всякой воли зажегся. Политика равнодушие не удавалась ему с этой женщиной. «Какая очаровательная королевская простота!» «Лук, я не узнаю вас. Вы превращаетесь в галантного кавалера?» Она так и сияла вся красотою, и сверкали зубы крупного рта, а ленивые восточные веки томно и дразняще сомкнулись. «Куда вы, графиня?» Вышли вместе. «Я сейчас возьму мотор и на аэродром. Там ждет Агапеев». «Поздравляю!» Бедный мальчик, он уже потерял голову, если бы он знал. «И это жених. Он так наивно открылся мне, что любит свою княжну, безумно любит. Но я на него действую как гашиш. Во всяком случае, поздравлять меня еще рано. Это честный, искренний мальчик, не способный на подлость. Все, следовательно, зависит от благоприятных случайностей. И если мне удастся сделать какие-нибудь снимки...» Лук, ученически выговаривая русские слова, сказал шоферу все, что нужно, помог молодой женщине сесть в мотор, а сам, очутившись у себя в номере, отыскал в книжке телефон банкира Пенебельского. Их было целых пять. Кто спрашивает? Я сейчас доложу генералу. Пенебельский, получивший за свою широкую благотворительность статского советника, требовал, однако, чтобы и прислуга, и мелкота, сидевшая за проволочными заграждениями в его банке, величала его превосходительством. «Скажите, что господина Пенебельского спрашивают от имени германского посла. Сейчас доложу его превосходительству, обождите минуточку». И тотчас же флуг услышал замирающий голос «Я имею честь беседовать с его сиятельством, господином министром?» «Не совсем так, но я уполномочен господином министром. Когда я могу к вам заехать? Когда вам будет удобно?» «Сейчас. Милости прошу, я дома. Имею честь кланяться, жду с нетерпением».